Глава тридцатая. Собрание. Окраины Москвы. Складские помещения на окраине Москвы. Места, где почти никого нет. Завывание ветра, скользящего между бетонных и металлических построек. Груды строительного мусора и обломков то тут, то там. Лишь изредка издалека долетает лай собак. «Пора на пенсию», – проворчал граф Илья Сухоруков кутаясь в длиннополое серое пальто. Дул пронизывающий холодный ветер, грозя задушить дымящуюся сигарету. Сухоруков сделал последнюю затяжку и отшвырнул тлеющую сигарету в сторону. Пора начинать. «Удачи, граф!» — сказал один из людей группы сопровождения. «Мы будем ждать вас здесь!» Черный внедорожник был припаркован у обочины. Люди князя Омутова из службы безопасности поддержат графа в случае непредвиденных обстоятельств. Все опытные бойцы со стажем. Их время пока не пришло. Сейчас надо действовать более тонко, как умеет только граф Сухоруков. Именно сюда, на эти склады, и привел их сигнал маячка. Именно здесь, возможно, удастся узнать, кто же стоит за покушением на княжеский род Омутовых. Враги рассчитывали украсть ценный трофей из летающего острова, но вместо этого указали охотнику путь к своему логову. Снимки со спутника, принадлежавшего роду Омутовых, дали множество интересных снимков. В частности, в эти склады прямо сейчас съехалось со всех сторон множество машин. Как будто здесь собирались провести массовую встречу Некоторые интересные личности Сухоруков глубоко вздохнул и исчез Пропал из видимого спектра излучения Лишь гравий и песок слегка приминались в тех местах, по которым он ступал Самую малость Грав был очень худым человеком, весил всего 40 килограммов В его работе детектива это было очень важно и ходил очень осторожно, практически бесшумно. Он также обработал себя специальным аэрозолем, чтобы его не вынюхали собаки. Худой, умный, щуплый, способный пролезть в любую щель, страдающий от никотиновой зависимости, в постоянной депрессии, за эти качества его и ценили в княжеском отделе безопасности. Особенно любили за привычку постоянно дымить. Илья выкуривал по три пачки сигарет в день. Дар невидимости – отличное подспорье в его работе. Боевые навыки Ильи оставляли желать лучшего, но они ему и не требовались. Спецов по набитию рожь много, а вот толковых детективов и шпионов уже куда меньше. Илья в совершенстве владел своим даром. Мог не только сам становиться невидимым, но и делать невидимыми некоторые вещи, которых касался, одежду, например, многим неопытным невидимкам вообще до гола приходится раздеваться, чтобы выполнить задачу по проникновению. Дилетанты, если только это не красивая фигуристая девушка. Девушке можно. Граф Илья Сухоруков был не только человеком многих талантов, но и дальним родственником самого князя Павла Александровича Омутова поэтому задача носила для графа личный характер. Он выложится на все сто, несмотря на холодный ветер, настойчивое желание снова закурить. Щемясь к стене, он шел по пустынной улочке, поглядывая по сторонам. Раньше здесь располагался промышленный район, от которого остались лишь склады. Здания вокруг были обветшалыми и заброшенными. Их разбитые окна и ржавые двери говорили о долгом запустении. Легкая тревога терзала графа Сухарукова пока он пробирался по темным и безмолвным улицам. Он полностью один. Отряд прикрытия не панацея. Он должен быть всегда на чеку, чтобы выполнить задание. Отстоять честь рода Омутовых. Отомстить за дядьку Павла и племянницу Свету. И, конечно... «Уйти отсюда живым и невредимым». Подойдя к складу, откуда исходил сигнал маячка, граф Сухоруков заметил группу вооруженных охранников, патрулирующих периметр. На поводках они держали собак. Когда ушел один патруль, вдалеке сразу же появился другой. Похоже, они сменяли друг друга по графику. Прижимаясь к стене, граф поскреб подбородок, покрытый щетиной. Нужно как-то проскользнуть мимо патрулей, если он хочет получить доступ навстречу. Основная проблема – собаки. Аэрозоль аэрозолем, а рисковать лишний раз не хочется. Он стал наблюдать за передвижениями патрулей, отмечая их позиции и время смены караула. Детектив терпеливо ждал подходящего момента. И когда он наступил, граф Сухоруков стремительно проскользнул мимо патрулей. Безопасное окно было выбрано правильно, его никто не заметил. Лишь у одной из собак дернулось ухо в его сторону. Но на этом все. Возможно, у нее просто блохи. Оказавшись на складе среди огромных металлических контейнеров, граф Сухоруков перевел дыхание. Он имел привычку считать удары своего сердца. Его самая важная мышца ускорила свой бег. Вместо привычных пятидесяти ударов в минуту сделала пятьдесят пять. Нехорошо. Он слишком перевозбудился. «Сосредоточься, тряпка! Где твои навыки? Где хладнокровие?» «Теряешь хватку!» В любом случае первый этап пройден. Пройдя чуть вперед, он увидел людей в черных дорогих костюмах, собравшихся за столом. Лица большинства присутствующих были скрыты тенью. Иные сидели молча, некоторые переговаривались, их голоса были едва слышны. За спинами собравшихся угадывались мощные фигуры охранников. Граф Сухоруков внимательно слушал, стараясь уловить каждое слово. «Собак здесь не было, чудесно! А значит, никому его не обнаружить. Даже одаренным сенсором не уловить его присутствие». Многие лица показались ему знакомыми. Он наблюдал, как люди обменивались пакетами и передавали деньги, заключая сделки. Граф был в ужасе от того, что видел и слышал. Торговля наркотиками, проституция, торговля людьми и органами. Эти люди были коррумпированы и безжалостны. Их заботили только собственная власть и богатство. Он вышел на настоящее преступное подполье. Сердце сделало 60 ударов в минуту. Сухоруков мысленно обругал себя и постарался успокоиться. Но наибольший интерес представлял тот, кто сидел во главе стола. Босс. Его лицо было освещено сиянием планшета в его руках. Граф Илья Сухоруков при виде его чуть не потерял дар речи. Он сразу же узнал этого человека. Князь Петр Алексеевич, глава рода Апрелевых. Он был человеком властным и влиятельным, его имя шепотом произносилось во всем преступном мире. По молодости он отсидел значительный срок за убийство и за финансовые преступления. Слухи о нем ходили самые мрачные. В преступном мире Петр Алексеевич был известен под прозвищем «князь». Общественное мнение было убеждено, что Петр Алексеевич давно завязал, и закон давно не нарушает ну, по крайней мере, в крупных масштабах. Полностью искупил свою вину заслугами перед государством. Но, как выяснилось, все совсем не так. С ума сойти! Так это что получается? За покушением на Омутовых, за нападением на летающий остров-убежище стоит рот Апрелевых? Вот это будет грандиозный скандал на самом высоком уровне! Илья понял, что, возможно, ухватил за хвост самую крупную рыбку в своей жизни. Надо только теперь не дать ей выскользнуть из рук, собрать как можно больше информации, чтобы князь Омутов использовал ее по полной программе против своих оппонентов. Император Романов крайне негативно относился к борьбе русских дворянских кланов между собой за власть. Конкуренция поощрялась, но не такими методами, не летальными. За подобные выходки грозила самая жестокая опала, вплоть до лишения всех привилегий или даже казни. Впрочем, угроза опалы не мешала дворянам сводить счеты и интриговать. Просто они старались не попадаться. Между играют на руку внешним врагам? Плевать, главное поджать соседа за родовую обиду столетней давности и подгрести под себя побольше». Пётр Алексеевич пролистывал экран планшета, его глаза быстро метались туда-сюда по тексту. Подчиненные наблюдали за ним со смесью страха и благоговения. Недалеко от босса, за столом, сидел еще один человек, молодой азиат в черном плаще. Его резкие черты лица словно были высечены из гранита. Он был немногословен. Явно из тех людей, за кого говорят его поступки. Взгляд азиата был пронзительным, волосы черными, блестящими и зализанными назад. Он поигрывал складным ножом, со щелчками вертя его в руке и наблюдая за остальными людьми в комнате. Никто не осмеливался встречаться с ним взглядом. От этого человека исходила опасность чуть ли не на физическом уровне. Как будто он убил больше людей, чем можно сосчитать. Его боялись и уважали в равной степени. Азиат, казалось, не замечал напряжения витавшего в воздухе. Он был погружен в свои мысли. Словно планировал следующий шаг. Как хищник ждал подходящего момента для удара. По правую руку от босса сидела Маргарита Петровна Апрелева, дочь князя. Эффектная брюнетка с породистым лицом, одетая во всё чёрное. Её длинные темные тёмные волосы ниспадали каскадом по спине. «Как успехи, родная!» – спросил её Пётр Алексеевич, не отрываясь от планшета. Его голос был сухим и сосредоточенным. Лёгкая улыбка тронула алые губы красотки. «Хорошо, папа!» – её голос лился, словно звон колокольчиков. Я собрала нужные сведения о мальчике и готова действовать. Мне только понадобится помощь твоего партнёра по бизнесу, мистер ли из Красной Империи Дракона». Граф Сухоруков сделал мысленную пометку. «Без проблем, я свяжусь с ним в ближайшее время», сказал Пётр Алексеевич. Его глаза продолжали бегать по планшету. «Что тебе нужно? Кое-что забрать у него. Точнее, кое-кого». Петр Алексеевич кивнул, как будто все понял. «Понял тебя, родная. Ты получишь все потребное». После этого обмена репликами оба вернулись к своим гаджетам. У графа Сухорукова, застывшего в углу неподвижной тенью, сложилось ощущение, что все собравшиеся чего-то ждут. А может быть, кого-то. И он не ошибся. «Прошу прощения за опоздание, господа!» Раздался со стороны высокий жизнерадостный голос. Все взгляды метнулись в дальний угол помещения. Там из-за контейнеров вышел и двинулся к столу весьма неординарный персонаж. Это был слегка полноватый карлик в рваных джинсах и джинсовой куртке с закатанными рукавами. На вид ему было лет пятьдесят. На его поясе висели какие-то технические гаджеты непонятного предназначения. На его лице играла заразительная жизнерадостная улыбка. Он смотрел на присутствующих сквозь черные стекла стильных солнцезащитных очков. Его черные волосы, тронутые сединой, были выбриты на висках, борода коротко подстрижена. На карлика бросали презрительные взгляды. Но тот шел к столу, ухмыляясь, как ни в чем не бывало. Он как будто бы привык к подобному отношению со стороны людей, И ему было глубоко плевать. Руки и кисти карлика покрывали татуировки. Илья знал их значение. Некоторые из них говорили, что перед ним опытный вор-рецидивист, прошедший через множество темных делишек и отмотавший не один срок от звонка до звонка. Миниатюрный пухловатый человечек выглядел почти комично. Он едва достигал высоты стола, за которым сидел Петр Алексеевич. Ему пришлось бы встать на носки, чтобы достать до поверхности. Но, несмотря на его маленький рост, в нем чувствовалась уверенность и властность. Его ухмылка говорила, что он знает, кто он есть, и ничуть не стыдится себя самого. А даже наоборот, гордится. «Шеф, ваш подручный последний по росту, но не последний по важности прибыл!» С улыбкой объявил карлик, с ногами вскочив на подготовленный для него стул. Илье доводилось слышать об одном воре-карлике. Слухи о нем ходили воистину невероятные. Это был редкий талант, один из лучших в своем деле. Его способность выходить сухим из любой ситуации давно стала притчей во языцах. Босс единственный смотрел на карлика со смесью веселья и одобрения. «Рад снова тебя видеть, бегемот!» сказал Пётр Алексеевич, протягивая руку. Вор крепко пожал её, не сводя преданного взгляда с лица босса. «Я слышал, ты был занят в последнее время». «Бегемот». Очевидно, прозвище носит юмористический характер. А-ля малыш Джон. Типа пухловатый карлик и вдруг бегемот. Ха-ха, как смешно. Вор кивнул. «Да, шеф, работа навалилась, не продохнуть». «Всем нужен, этому помоги, тому помоги, а потом от мусоров гаситься. Но ради вас, князь, я всегда готов отложить любые дела в сторону». Петр Алексеевич откинулся в кресле, с минуту изучая карлика. «У меня есть для тебя дело», — сказал он наконец. «Кое-что крупное, прямо сейчас». Глаза вора загорелись. «Каков расклад?» — спросил он. Петр Алексеевич достал из-под стола дипломат и с щелчком открыл крышку. Лица присутствующих озарил яркий свет, многие зажмурились. В дипломате лежала энергетическая капсула яйцеобразной формы на подставке. Гладкая и стильная, ее металлическая поверхность сверкала на свету. Сквозь полупрозрачный корпус были видны вихревые потоки внутренней энергии. Энергетическое поле капсулы было непроницаемо для обычных инструментов. Обойти его можно было только с помощью специального ключа, который был закодирован под конкретную духовную сигнатуру пользователя. В данном случае князя Омутова. Шедевр надежности и функциональности. Идеальное сочетание красоты и безопасности. Увидев сферу, Сухоруков сразу напрягся. Это был духовный контейнер-сейф. Именно его и выкрали с летающего острова. Именно в нем и должен находиться маячок. Впрочем, все присутствующие убеждены, что там находится кое-что совсем другое, куда более ценное. «Мне нужно, чтобы ты вскрыл это», — сказал князь. Он взял капсулу и поставил ее на стол перед карликом. «Прямо сейчас. Оплата, как обычно». О. -о, -о, -о! Протянул карлик. Он снял солнцезащитные очки и надел другие. Гладкие, круглые, плотно прилегающие к коже. По их поверхности быстро бегали цифры и надписи. Бегемот принялся внимательно осматривать капсулу со всех сторон. «Век мне воли не видать, если это не многоуровневая духовная защита капсульного типа». «Как интересно». «Я готов, шеф. А что там?» «Это уже не твоего ума дело». «Эх-эх, ну ладно, наше дело маленькое». Он надел на руки высокотехнологичные перчатки, от каждого пальца отделилось по два-три манипулятора с щупами. На их кончиках сверкали яркие искры. Манипуляторы постоянно двигались и, казалось, жили своей жизнью. Карлик принялся ощупывать поверхность капсулы этими приспособлениями. Вор смотрел на капсулу с очень сосредоточенным видом, словно хотел пронзить ее взглядом насквозь. Разве что шестеренками в мозгу не скрипел. Очевидно, он хотел подтвердить свою репутацию и не собирался подводить авторитета. «Рассчитывайте на меня, шеф!» Сказал он наконец, и по его лицу расплылась ухмылка. «Сделаю все в наилучшем виде без лишней шеванины. Мои балерины не подведут». Он подвигал своими манипуляторами на пальцах. Пётр Алексеевич кивнул. «Хорошо, работай». После этого он снова обратился к дочери. «Рита, ты знаешь, что тебе надо будет сделать после собрания?» «Да, папа», — кивнула девушка. «Я полностью готова». «Ой-ой-ой, шеф!» — воскликнул карлик, оторвавшись от капсулы. «Вы собираетесь снова позвать его?» Петр Алексеевич бросил на болтливого карлика предостерегающий взгляд. Тот ойкнул и замолчал, сгорбившись над капсулой. «Итак, все готовы?» Петр Алексеевич оглядел ряды своих людей. Его глаза пронзили пространство, словно острые лезвия. «Да, шеф!» – подтвердил азиат, с щелчком спрятав лезвие складного ножа. Бегемот был последним. «Господа!» – сказал князь. Его негромкий голос каким-то образом наполнил всю комнату. «Я надеюсь, что вы все понимаете серьезность ситуации». По толпе прокатился гул согласия. Подручные достали блокноты и записные книжки. Князь кивнул. «Хорошо, тогда слушайте внимательно». Он начал раздавать поручения, его пальцы постукивали по экрану планшета, пока он говорил. Его фразы были размеренными и отточенными. Каждая была подобрана так, чтобы произвести максимальный эффект. Этот человек знал, как привлечь внимание, как заставить людей слушать его. Илья отметил, что Петр Алексеевич выдает информацию очень дозированно. Никаких фактов, которые могли бы быть использованы против семьи Апрелевых. Пока он говорил, в комнате стояла тишина, лишь изредка раздавался скрип ручек когда кто-то делал заметки. Илья тоже делал пометки, но мысленные, запоминая звучащие имена, адреса и так далее по списку. По отдельным распоряжениям Илья понял, что идет подготовка к чему-то крупному. Выделяются деньги, закупаются материалы, нанимаются люди, специалисты самого широкого профиля. Но что за предприятие затеял Петр Алексеевич, он пока не понимал. Информации не хватало, князь весьма умело подбирал слова, скрывая общую картину происходящего. Один раз как будто промелькнула фраза «Аномалия архидемон», но к ней больше не возвращались. Большое дело будет связано с этой аномалией, расположенной к северо-востоку от Москвы, когда Петр Алексеевич закончил, в воздухе витало ощущение цели. Подручные подобрались. Их лица выглядели максимально серьезно. По их напряженным глазам было видно, что провал — это не вариант, и что последствия будут ужасными. Босс оглядел стол, задержав взгляд на каждом из своих подчиненных по очереди. «Помните», — сказал он, — «мы все крепко повязаны. Только работая слаженно, мы добьемся успеха и возьмем главный приз». «Вам всем лучше оправдать доверие Петра Алексеевича», добавил азиат, снова с щелчком сложив и разложив свой нож. Раздался хор нестройных голосов. Подчиненные выражали свою преданность дому Апрелевых и лично Петру Алексеевичу. «В таком случае не тратьте времени понапрасну», сказал князь. «На этом собрание окончено». Послышались звуки отодвигаемых стульев. Присутствующие прощались друг с другом и Петром Алексеевичем, выражая последнему свою полную преданность. Вскоре все подручные разошлись. Ушли даже телохранители, перейдя на внешние рубежи охраны. В помещении остались четверо – князь, Якудза, Бегемот и Маргарита. «Рита!» – босс повернулся к дочери. «Приступай! Позови заказчика!» Последнее слово было произнесено явно с большой буквы. «Да, папа!» Девушка послушно кивнула и полезла в свою сумочку. Илья прищурился и даже бесшумно подошел на пару шагов поближе, пытаясь разглядеть, что она там достала. Это был небольшой кусок зеленого мела. Зачем он ей? «Немедли!» – произнес Петр Алексеевич, по побарабанив пальцами по столу. «Он не любит ждать!» «Пора преподнести ему наш подарок». Петр Алексеевич как будто нервничал. Игорь не верил своим глазам. Кто же этот заказчик, способный заставить нервничать такого человека, как князь? Он, граф Илья Сухоруков, лучший детектив дома Омутовых, должен это узнать.